Отказ номер три. Недаром говорится, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Матвей убедился в этом, попытавшись повторить путь предка, который добрался до трона из опторов, разумных термитов, и нашел там некий предмет по виду Кремниевый пистолет на самом же деле инициатор иглы Парабрахмы, вернее, его последнюю ступень, спусковой механизм. Сама игла включала в себя сложнейший набор сооружений и систем в которых входила и часть природы данного конкретного места, и оператор – человек ли, инсект или аморф. Дважды трансовый сон выводил Матвея в Египет, к моменту строительства пирамид, точнее, к моменту обкладывания каменными блоками скульптурных сооружений инсектов людьми. С упорством, достойным маньяков, строители хоронили под пирамидами следы деятельности древних разумных насекомых. Участвовал в этом строительстве и кто-то из предков Соболева. Командовал отрядом каменотесов, выравнивающих грани пирамиды. Лишь на третий раз Матвею повезло. Выплыл он в теле того же самого разведчика перволюдей, углубившегося на территорию, которую контролировали измененные инсекты, потерявшие былую власть и силу, но еще способные воевать с пришедшими им на смену разумными существами. Осознал себя Матвей в тот момент, когда разведчик выехал на своем шестиногом коне на обрывистый, скалистый берег моря. Внизу под обрывом начинался лабиринтовый ландшафт, означавший, что здесь когда-то стоял город пауроподов, разумных многоножек. Узкие улицы города, похожие на ущелье, разъединяли массивы зданий с плоскими крышами, создавая удивительный гармоничный рисунок геометрически красивый такыр. Как и все инсекты, пауроподы были прекрасными строителями. Впрочем, не все, подумал Матвей, вспоминая, что ни разу не видел в своих снах путешествиях сооружения разумных тараканов. Похоже, настоящие предки людей, блатоптеры, не строили никаких убежищ, пользуясь чужими принадобности. Это говорило о том, что они были кочевниками, изначально ориентированными на агрессию, на завоевание мира. Гигант в перепончатых латах, в сознании которого окопался Матвей, тронул шестиного с места, не спеша двинулся вдоль обрыва, обозревая берег и часть моря в бинокль. Задержал взгляд на громаде танка, скелетик Калиоптера. Как уже отметил Матвей, скелеты разумных жуков встречались довольно часто. Видимо, изменение, совершенные монархом тьмы, затронуло их меньше, чем остальных инсектов, так как жили они не стаями, а небольшими группами по три-четыре особи. Кстати, строили они себе самые грандиозные замки, используя труд рабов, захваченных в плен термитов, ос и муравьев. Но эти замки всегда имели одну форму купола. Один из таких куполов диаметром в километр и высотой не менее 300 метров Матвей однажды проезжал в своих снах путешествиях. Что-то заставило его насторожиться. Остановился и хозяин. Матвей первый мазнул биноклем по горизонту, потянул к себе копье со слабо светящимся наконечником. Над морем медленно плыл Зоэрекс, воздушный город Веспидов, разумных ос, представляющий собой фрагмоцитарный тип гнезда с внешним скелетом, чудо природы, удивительно красивое и сложное сооружение. Матвей наравне с восхищением испытал чувство грусти и сожаления. Эти потрясающие совершенные творения в большинстве своем исчезли в веках. Лишь единицы их были законсервированы хранителями в мирах инсектов и хранились под землей, недоступные взгляду человека. С летающим городом Виспидов проплыла над морем еще одна необычная конструкция в форме ажурно-сотового колоссального с километр длиной веретена. Такого гнезда Матвей еще не видел, зато его предок видел и знал, очевидно, насколько обманчив мирный вид веретена. Он погнал лошадь во весь опор прочь от берега, но не успел преодолеть и половину расстояния доскал, как обитатель веретена догнал всадника. Это был гигантский четырехметровый по длине и шестиметровым размахом крыльев шмель. В памяти всплыло название этого подсемейства пчел – бомбус. Но Матвей ошибался. Это был представитель семейства шмелей-кукушек, гнездовых паразитов шмелей, которые, как оказалось, имели и разумных прототипов. Пситирусы сами гнезд не строили. Они захватывали готовые гнезда бамбусов, убивали царицу-матку, самку-основательницу и заставляли работать на себя рабочих особей бамбусов. Это были самые жестокие хищники из всех видов разумных инсектов. Даже блатоптеры уступали им в безумном насилии и безжалостности. Пситирус, издавая крыльями свистящий вой, атаковал первым. Впереди мчавшегося во всю прыть всадника вдруг вырос вер ослепительного радужного огня, проделав в голой скале десятиметровую ложбину, тут же заполнившуюся озером расплавленного камня. Пропрадед Матвея резко свернул влево, остановился, выстрелил вверх из арбалета и тут же метнул в пситируса засветившееся еще сильнее копье. Он не промахнулся. Стрела арбалета попала шмелю в крыло, а копье вонзилось в чешуйчатое брюхо. И следующий удар пситируса пришелся по стене какого-то зубчатого строения, похожего на крепость, внезапно выросшую на пути. И тотчас же из огромной неровной дыры в стене крепости выскочило кошмарное существо, похожее на гигантского тарантула. Впрочем, это и был тарантул, но разумный. Ликозит. Он тоже уцелел при изменении и доживал свой век в уединении и размышлениях. Однако нарушение границ своего жилища он не потерпел. Всадника на шестиногом животном Ликозит не тронул, словно не заметил, сразу направив свой изогнутый хвост с хищным жалом в небо, где кружил Пситирус. С жала сорвалась фиолетово зеленая молния, вонзилась в брюхо разумного шмеля, и бой закончился. Крылья Пситируса остановили вращение, тело его растрескалось, словно глиняный горшок, по которому ударили молотком, и рассыпалось на мелкие осколки, выпавшие каменным дождем. Крылья упали отдельно, планируя как громадные полупрозрачные одеяла. Ликозит мгновение всматривался в небо, потом чисто насекомьим движением повернулся к застывшему, копье в руке, взведенный арбалет в другой, всаднику. Еще мгновение, и оба начнут смертельный бой, имея одинаковые шансы уцелеть. Однако Тарантул вдруг заговорил. Матвей уловил его мысленный шепот. «Привет, посвященный. Не стреляй». Реакция у Матвея была неплохой и на уровне трансового сна, поэтому он успел овладеть сознанием предка и предотвратить выстрел. Первый человек на шестиноге, закованный в своеобразные доспехи, и уцелевший ликозит застыли напротив, внимательно разглядывая друг друга. Теперь Матвей смог рассмотреть разумного тарантула во всех подробностях. Но странное дело, отвращение, сложное тело инсекта не вызывало, разве что тревогу и удивление. Да, ликозит имел общие черты тарантула, но были и различия, особенно в строении головы и глаз. К тому же ликозит был одет в полупрозрачный золотистый комбинезон, скрывающий многосложное тело до хвоста. «Кто ты?» – задал мысленный вопрос Матвей. «Своих надо узнавать, мастер», – долетел насмешливо сочувственный мысленный голос. И Матвей едва не выронил копье от изумления. «Тарас? Горшин? Ну, не совсем я. Только наведенная псикопия». Но для выполнения миссии и это сгодится. Какой миссии? Ты слишком рано овладел трансовым скольжением, незавершенный. Это обеспокоило не только союз девяти и хранителей внутреннего круга в вашей запрещенной реальности, но и властелинов розы реальностей, иерархов, аморфов. Кроме иерархов и аморфов, абсолютные уровни Вселенной населяет множество других существ, в том числе и твои приятели Монарх и Лекс. Но суть не в этом. Прекрати ходить в прошлое слишком часто, иначе рискуешь не вернуться в собственное тело. И еще, я послан предупредить. Кем? Инфархом светленой? Ох, и любишь ты определение. Не отвлекайся, тебя очень трудно поймать во время твоих путешествий. Другого случая может не представиться. Ты помнишь последнее свое путешествие? Когда я проник во дворец из опторов, кто-то врезал мне, то есть предку, конечно, по затылку. Никто ему не врезал, это сработала игла Парабрахмы. Но я же ее не... Постой, я нашел нечто вроде старинного пистолета и хотел испробовать. Это был инициатор иглы, а твоя фантазия представила его в форме пистолета. Ты забыл, что со времени нашего последнего боя с Монархом и Лексом... Полтора года назад ты остался включенным в контур саркофага. Да, ты откорректировал реальность, заблокировал входы в мир инсектов, но остался в контуре, то есть ты сохранил способность влиять на события в любой точке пространства и в любой момент времени, даже в прошлом, что, кстати, наиболее пугает всех перечисленных мною лиц, людей и магов, монстров с нечеловеческой психикой, негуманоидов и иерархов, аморфов как ни странно, тоже. Им-то какое дело до наших внутренних разборок. У них свой взгляд на жизнь и смерть, и они привыкли опираться только на свои желания и соображения. — Значит, в том моем походе я включил иглу?